на котором старушки, ангелочки, российская юдоли сидели, пожевывая свои мягкие десны. Борис Никитич в поисках опоры приблизился к фонарному столбу, потом вздохнул, потряс головой, на которой несколько нелепо на бекреен сидела военная фуражечка со звездой, и наконец молча протянул дочери.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 После всего этого русские в церковь не пойдут. То что же это за народ, боже! Хорошо, хорошо, пробормотал он. Хочешь в церковь, иди, пожалуйста. Но только не надо этого официровать. Они расстались у входа в редакцию. Борис Никитич быстро зашагал в сторону управления. Нина стала подниматься по обшарпанной лестнице. И все будет как обычно, думала она, верстка, сверки, гранки, идиотские заголовки, штампованый текст, оптимизм, опирающийся на победу, святая ненависть к врагу. Монтируются ли двое эти слова святость и ненависть? Она вошла в редакцию и сразу немного успокоилась.